послышалось шуршание листьев, потом тишина, опять шуршание и опять тишина. малкольм смотрел как человек вдалеке достиг ккованного чугунного мостика ведущего на пьяцу и поднялся вверх по ступенькам. примечание пьяца перевод с итальянского здесь небольшая рыночная площадь, конец примечания. Из-под куста раздался взволнованный писк, Аста нашла пропажу. В виде белки она прискакала назад, взобралась по руке на плечо и уронила ему в ладонь какой-то предмет. «Это наверняка оно!» — воскликнула она. «Вот просто наверняка оно!» На первый взгляд это был обычный желудь, только слишком тяжелый. Присмотревшись, Малкольм понял, что он вырезан из вого мелкоозернистого дерева и состоит из двух частей. Чашечка повторяла неровные, лежащие в нахлёст чешуйки настоящего желудя и была немного запачкана зеленым. Сам орешек шелковисто сиял светло-коричневым и был отполирован и новощ. очень красивый желудь. Аста наверняка не ошиблась, это его потерял тот серый человек. Давай догоним его, пока он не перешел мост, сказал Малкольм и уже поставил ногу в лодку, но тут. «Стой, гляди», — Сто, гляди! пикнула Аста. Она уже превратилась в саву, как делала всегда, когда хотела разглядеть что-нибудь вдалеке. Она смотрела в сторону канала. Малкольм проследил за ее взглядом. человекек в плаще уже поднялся до середины моста, но остановился, потому что с противоположного берега его навстречу вышел другой человек, коренастый, одетый в черное. Его дейеймон лисица ступал легко и не слышно. Малкаем и Аста сразу поняли, что он хочет остановить незнакомцев в плаще и что тот испуган. Серый развернулся и сделал несколько поспешных шагов. но снова остановился, потому что на мосту позади него возник третий человек, ниже первого, но тоже в черном. Его Дэймон, крупная птица непонятной породы, сидел у него на плече. Оба черных человека выглядели очень уверенно, словно времени у них было предостаточно. Они что-то сказали Серому и схватили его за руки, каждый со своей стороны. Несколько секунд тот бился в захвате, но потом как-то обмяк, так что им пришлось встряхнуть его, чтобы поставить на ноги. Черные поволокли серого через мост на небольшую пьяцу под колокольней и с глаз долой. Его кошка Деймон бежала следом, несчастная и напуганная. Спячь! — прошептала Аста, в самый глубокий карман. Макольм сунул желудь во внутренний нагрудный карман куртки и медленно сел. Он весь дрожал. Они его арестовали. Это не полицейские, возразила Аста. Нет, но и не грабителили. они вели себя слишком спокойно, как будто могут делать что хотят. Давай просто пойдем домой, сказала Аста. вдруг они нас видели. Да они даже не дали себе труда по сторонам посмотреть, сказал малколм. но с Дймоном все равно согласился, и мы правда лучше убраться отсюда подобру по-здорову. Он быстро погреб обратно к герцогскому каналу, тихонько обсуждая происшествие с Астой. Бьюсь об заклад, он шпион. можетж быть, а те двое тогда ДСК ДСК. Это был дисциплинарный суд консистории, церковное подразделение, занимавшееся еретиками и неверующими. Малкльм не слишком много о них знал, но тот липкий ужас, который внушал дисциплинарный суд, узнавать умел. Посетители в Форели как-то судачили о том, что случилось с одним их знакомым газетчиком. Тот задавал слишком много вопросов о ДСК в своих статьях, а потом вдруг взял, да исчез. Редактора газеты арестовали и посадили за подстрекательство к мятежу, а сам автор статей словно сквозь землю провалился, никто больше никогда его не видел. «Об этом нельзя ничего говорить, даже сестрам», — предупредила Аста. «Сестрам особенно», — кивнул Малкольм. понять это было нелегко, но дисциплинарный судкан с историей, как ни странно, находился на той же стороне, что и кроткие сестры монастыря Годстоу. Все это были части церкви. Малкольм единственный раз в жизни видел, чтобы сестра Бенедикта расстроилась, и случилось это как раз тогда, когда он надумал ее об этом спросить. «Есть тайны, в которые нам соваться не следует, Малкольм», — сказала она. «Они для нас слишком глубоки. Святая Церковь знает волю Господню и знает, что надлежит делать. Нам же остается любить друг друга и не задавать слишком много вопросов». Первое для Малкольма было не слишком трудно. Ему вообще почти все на свете нравились. А вот со вторым вышло потруднее — Впрочем про ДСК он больше не спрашивал. Когда они добрались до дома, уже почти стемнело. Малкольм выволок прекрасную дикарку из воды и затащил под навес сбоку от трактира, а сам поспешил внутрь и поскорее поднялся в свою комнату. Руки у него ныли. Плащ он кинул на пол, ботинки запиал под кровать, том зажег ночник. Аста тем временем пыталась выковить желудь из глубокого кармана. Малкрым взял находку в руке и стал поворачивать так и якк пристально разглядывая. Ты только погляди, как искусно он вырезан, воскликнул он диясь. Попробуй открыть, подсказал Деймон. Он уже и сам хотел это сделать и осторожно попытался повернуть шапочку. но безуспешно желудь не развинчивался малкольм поднажал потом попробовал просто разнять половинки, но у него ничего не вышло а если в другую сторону предложила аста так он только крепче закрутится возразил малклим но последовал ее совету и у него получилось резьба и правда шла в другом направлении никогда такого не видел сказал он Вот странно! Нарезка была такая тонкая и аккуратная, что ему пришлось повернуть раз десять, прежде чем половинки распались. Внутри оказался сложенный во много раз клочок бумаги, той самой тончайшей, на которой печаталили Библии. Они обменялись взглядами. Это чей-то чужой секрет, — сказал наконец Малклим. мы не должны смотреть. но он все равно развернул тонкую бумажку, очень осторожно, чтобы ненароком не порвать. Впрочем, она оказалась совсем не хлипкой, а наоборот очень даже прочный. Кто угодно мог найти желудь, заметила Аста. Тому человеку еще повезло, что это мы. Ну, это еще как посмотреть. Зато ему повезло, что при нем не было этой штуки, когда его арестовали. На бумажке черными чернилами и очень тонким пером было выведено. Переключите внимание на другую задачу. Как вы понимаете, само существование поля Русакова подразумевает существование соответствующей частицы, которую нам до сих пор обнаружить не удавалось. Когда мы пробуем одну систему измерений, искомая субстанция ускользает от нас словно предпочитая другую. Но стоит нам обратиться к другому методу, как неудача подстерегает нас и там. Метод такадзимы, категорически отвергнутый большинством официальных организаций, все же кажется многообещающим, поэтому просим вас выяснить с помощью алиитеометра, Есть ли какая-то связь между полем Ракова и явлением неофициально именуемым пылью? Не станем лишний раз напоминать, в какой опасности окажется проект, если ваши студии привлекут внимание другой стороны. Имейте в виду, что они и сами развернули масштабную исследовательскую программу по этому предмету. Будьте очень осторожны. И что это должно означать, спросила Аста. Что-то насчет поля типа магнитного, наверное, похожа на экспериментальную философию. А что они подразумевают под другой стороной? ДСК, конечно, что это еще может быть кроме ДСК, если его люди охотились за тем человеком. А этот как его Алет альТ. Малкальлемм донесся снизу мамин голос. «Иду « Иду, — крикнул он в ответ, тщательно сложил бумажку по тем же линиям, спрятал в желудь и, завинтив его, сунул в чистый носок у себя в бельевом ящике. И побежал вниз, его ждала вечерняя работа. Суботние вечера всегда выдавались хлопотные, но сегодня разговоры не слишком клеились. В воздухе будто висела какая-то взвинченность и настороженность. Люди, как обычно, стояли за барной стойкой или сидели за столами, играя в домино или в щелкни-пенни, но тоже странно тихие, тише обычного. Малкольм даже спросил отца, в чем дело. «Сссс», — прошептал тот, нагибаясь к нему через стойку. «Вон те двое у камина, ДСК, не смотри туда». и следи за языком, когда будешь ходить мимо». Дрожь страха побежала у мальчика по спине, он почти услышал ее, будто по тарелкам быстро-быстро простучали барабанными палочками. «А ты откуда знаешь, что это они?» «По цвету галстука, да и вообще, такое просто видно. Погляди на остальных вокруг». «Да, Боб, чего тебе налить?» По пока отец вцедил клиенту пару пнт малком пошел собирать пустые стаканы ненавязчиво неприметно. он был очень рад, что руки у него не трясутся, но тут почувствовал от асты легкий толчок страха.а сидела мышкой у него на плече и глядела прямо на тех двоих у огня. они в ответ посмотрели на нее и да это были те самые люди с моста. Один из них поднял палец. «Молодой человек!» — обратился он к Малкольму. Мальчик обернулся и в первый раз посмотрел на него как следует. Это был румяный, коренастый мужчина с глубоко посаженными карими глазами. Его он увидел на мосту первым. «Да, сэр. Подойди-ка сюда. Принести вам чего-нибудь, сэр?» «Может, да, а может и нет. Я сейчас задам вопрос». А ты мне ответишь на него только честно, идет? Я всегда говорю правду, сэр. А вот и нет, никакой мальчишка не может говорить только правду. Подойди сюда ко мне ближе. Он говорил негромко, но Малкольм знал, что все кругом, и в особенности отец, новоострили уши. Он подошел к камину и встал возле того, кто его позвал. отмеив про себя исходящий от него запах одеколона На посетителе был темный костюм и белая рубашка, а галстук в темно-синюю и охренную полоску. Лесица Ддеймон лежала у ног, широко раскрыв бдительные оранжевые глаза. Да сэр надо полагать ты примечаешь большинство входящих сюда людей так вероятно да сэр И знаешь всех постоянных посетителей? Да, сэр. И ты бы обратил внимание на незнакомца? Наверное, да, сэр. Так вот, не видал ли ты несколько дней назад тут у вас вот этого человека? Он показал фотографию, и Малкольм мгновенно узнал лицо. Один из тех, кто заходил тогда с лордом-канцлером, человек с черными усами. Так это еще может и не о сером плаще и желуде. Он постарался сохранить бесстрастное и вежливое выражение лица. «Да, я его видел, сэр». «С кем же он был?» «Еще с двумя господами, сэр. Один такой староватый и другой худой и высокий. Ты кого-нибудь из них узнал? Может, в газете видел или еще где?» «Нет, сэр». ответствовал Малкольм, медленно качая головой, «никого я из них не узнал». «А о чем они говорили?» «Ну, я вообще-то не подслушиваю чужие разговоры, сэр. Отец говорит это невежливо». «Но ты ведь все равно случайно слышишь, о чем люди толкуют, так?» «Да, сэр, так. Так что же ты случайно услышал?» Он говорил все тише и тише, и Малкольм непроизвольно подходил все ближе и ближе. За соседними столиками вообще замолчали, так что все, что Малкольм скажет, услышат во всем баре. Про кларет они говорили, сэр, про то, какой он тут хороший, и вторую бутылку к столу заказали. Где они сидели? В зале на террасе, сэр. Это где? Дальше по коридору там малость холодновато, так что я им сказал, мол не же желают ли они пересесть сюда к огню, но они не захотели. Тебе это не показалось слегка странным. Посетители всякие бывают, сэр, я не то, чтобы очень об этом задумываюсь. Так они выходят хотели уединиться. Возможно, да, сэр. А ты кого-нибудь из них с тех пор видел? Нет, сэр. человек побарабанил пальцами по столу. И как же тебя зовут? спросил он помолчав. Макольм, сэр, малкольм полстт. Оч хорошо, малкольм, можешь идти. Спасибо, сэр, сказал мальчик, стараясь чтобы его голос не дрожал. Его собеседник окинул взглядом в зал и повысил голос. Стоило ему заговорить, Все разговоры тут же стихли словно остальные гости только этого и ждали. Вы все слышали о чем я сейчас спрашивал юного Макольма: Мы ищем одного человека. Счас мы повесим его портрет на стену возле стойки, чтобы вы могли его рассмотреть. Если кто-то из вас что-нибудь о нем знает, свяжитесь со мной. Мо имя и адрес тоже указаны на листовке. запомните и хорошенько обдумайте мои слова. это важно, и вы все это должны понимать. Если кто-то захочет побеседовать об этом человеке после того как посмотрит на картинку, не стесняйтесь, я буду сидеть здесь. Его спутник взял листовку и приколол к пробочной доске, где вывешивали объявления о танцах, распродажах собраниях для игры в вист и тому подобным. Чтобы освободить место для своего листка, он сорвал парочку других, даже не взглянув на них. Эй, сказал стоящий рядом мужчина и его Деймон пес ощетинился. Повесь-ка обратно что снял. Че человекек из ДК повернулся и посмотрел на него. Деймон ворона у него на плече раскрыла крылья и негромко каркнуло. Что ты сказал? — спросил тот из двоих, что остался у камина. Я твоему приятелю сказал, пускай повесят обратно, что снял. Это наша доска объявлений, не ваша. Малкольм подался назад к стене, говорившего о звали Джорж Боут Трайт. Это был краснолицей и вспыльчивый лодочник, которого сам Ми Полстет уже раз десять вышвыривал из форели. но человек он был честный и не сказал Макальму ни одного грубого слова. В барево царилась тишина, глубокая как омут. Даже в других залах посетители поняли, что творится неладное и подошли к дверям поглазеть. Тише ты, джорж, — пробормотал мистер Полстотт. тот, что у камина хлебнул своего брендвейна, потом поднял глаза на Макальма. Макольм Как зовут этого человека не успел тот раскрыть рот как за него громко и грубо ответил сам боуттрайт джорджем боутрайтом я прозываюсь и мальца ты сюда не приплетай так только трусы делают Д джордж начал было мистер полted нет рэдж я уж как-нибудь сам за себя оборвал его тот А еще я вот что сделаю, раз уж твой кисломордый друг меня не расслышал. Он протянул руку, сорвал листовку, смял и швырнул в огонь. Потом встал посреди зала, слегка покачиваясь и с вызовом глядя на главного из двоих церковников, Макольм не сводил с него восхищенных глаз. Лесица Ддеймон поднялась, грациозно выйдя из-под стола, она встопорщила хвост щеткой, вытянула нос по струнке и посмотрела Сейди, Деймону, Боу Трайта прямо в глаза. Сейди была гораздо крупнее, крепкая сбитая дворняга, помесь Стофорширского терьера, немецкая овчарки и волка. Насколь мог судить Малкольм, и сейчас ее явно тянула в драку. Ощетинившись, оскали в клыки, Неторопливых леща хвостом по бокам, она стояла у колена хозяина, из ее горла доносился глухой, похожий на отзвук дальнего грома рык. Аста поскорее юркнула Малкольму за пазуху. Драки между взрослыми Дэймонами случались, но никогда еще мистер Полстед не дозволял подобного в стенах трактира. «Джордж, тебе лучше уйти», — распорядился он. «Давай, проваливай, вернешься, когда протрезвеешь». Боутрайт нетвердо повернулся к нему, и Малкольм с огорчением увидел, что лодочник и правда слегка пьян. Он даже покачнулся и вынужден был сделать шаг, чтобы устоять на ногах. И заметил это не только Малкольм, однако шатало его не спиртное, а страх, страх его Дэймона. Что-то перепугало собаку, и теперь эта могучая сука, чьи зубы смыкались на загривке ни одного Дэймона, тряслась и скулила, глядя на медленно приближающуюся лису. А потом и вовсе упала на пол и перевернулась на спину. Боутрайт и сам съежился, пытаясь удержать Дэймона и уберечь его от смертоносных белых зубов лисицы. человек из дск тихо назвал имя леса замерла на мгновение потом сделала шаг назад собака боутрайта так и валялась скорчившись на полу и тряслась выражение лица самого джорджа было жалким малкольм отвел глаза не желая быть свидетелем его позора а щеголиха лисица аккуратно потрусила назад и улеглась под столом Д джоордж боутраййтвыйдите и ждите старужи приказал человек из дК и голос его прозвучал так повелительно что никому и в голову не пришло что боуттрайт может ослушаться Гладя и чуть не на руках неся своего сжавшегося от страхадеймона собака клацнула зубами и прокусила дрожащую руку боутрайта он проковылял к дверям и вышел в ночную темень второй гость вытащил из портфеля другое объявление и приколол к доске. Потом оба не торопясь допили напитки, взяли плащи и вышли вон туда где их должен был ждать смиренный арестант. Никто не сказал ни слова.